Глава двадцать третья. Маша. Марат молчал всю дорогу до его комнаты. Мы поднялись на третий этаж, прошли по унылому коридору и остановились у обычной металлической двери. Османов достал ключи, отпер и жестом пригласил внутрь. «Не стесняйся, я не кусаюсь. Тараканы у меня тоже дрессированные, так что не бойся». Попытался пошутить он, но вышло не очень. Я все еще с трудом воспринимала реальность, все вокруг казалось дурным сном. Осваиваюсь я сейчас. Бросил он, доставая из кармана пачку сигарет. Я сделала шаг, дверь за моей спиной закрылась, а я так и осталась на пороге, не решаясь пройти дальше. Мне не было страшно, мозг просто отключил функцию думать, осталась только функция существовать. Кажется, я зависла, потому что вошедший Марат врезался в мою спину и недовольно выдохнул. Обхватил меня за плечи и неожиданно рывком притянул к своей груди. Крепко обнял, уткнулся носом в висок и молчал. Кажется, его трясло, или меня? А может, мы тряслись в унисон? Тишина не давила, наоборот, я не хотела говорить. Единственное, чего мне в тот момент так -то хотелось это спрятаться с головой под одеяло, притянуть колени к груди и ни о чём не думать. Мой хрупкий мир рушился на глазах, а единственным близким оказался тот, кого я боялась и никогда не воспринимала всерьёз. Марат осторожно расстегнул молнию на моей куртке, снял её с плеч, аккуратно развязал шарф и подтолкнул меня вперёд. Пока я снимала обувь, он тоже разделся. Не говоря ни слова, прошёл в комнату и включил свет. Комнат было две: кухня, она же гостиная, небольшой холодильник у окна, стол, на нём микроволновка, а поверх неё чайник. На стене висел кухонный шкафчик. Напротив дивана и дверь в соседнюю комнату. Я заглянула и увидела широкую кровать рядом с ней. Одна единственная тумбочка, на поверхности тумбы стояла пепельница, доверху наполненная окурками, а у стены гордо красовался шкаф для одежды. Где-то на периферии сознания пробежала мысль, что у него в комнате очень чисто. Душ и туалет общие в конце коридора. Пояснил Марат и снова замолчал. Он включил чайник, открыл шкафчик и достал пакетированный чай и две кружки. Я не хочу Тихо отказалась я. Марат я ненадолго ей. И... Помолчи ещё немного. Очень мягко попросил он. Отвернулся к окну, зарылся пальцами в волосы и громко выдохнул. Резко развернулся и тихо спросил: "Ты уверена, что диагноз верный?" "Я видела снимки". Пожала плечами. "И что сказал врач? Где твои снимки? Может есть шанс сделать операцию?" Я обессиленно упала на диван и спрятала лицо в ладонях. Услышала тяжёлые шаги, и Марат сел рядом, внимательно вглядываясь в моё лицо. Маша, где снимки? Повторил он. В орне, возле больницы. Призналась я краснее. Обе брови Османова взлетели на лоб, а в глазах отразился безмолвный вопрос. Я их выбросила. Зачем? Не знаю, растерялась и испугалась. Какие рекомендации дал доктор? Куда обратиться? Как тебя вылечить? Никак. Опухоль без чётких границ, рядом с дыхательным центром. Никто не возьмётся оперировать. Оплатные клиники? Марат, чтобы попасть в платную клинику, я должна продать всё, что у меня есть, и почку, и даже этого может не хватить, а гарантий никто не даст. Ну, можно же хоть что-то сделать? Должен же быть выход. Не бывает так, что ничего нельзя. Он скочился со своего места и снова пошёл к окну. Залез в карман, вытащил пачку сигарет, хотел прикурить, покосился на меня и передумал. «Кури!» — махнула я рукой. Села на диван с ногами, прижала колени к груди и уткнулась в них лбом. Марат снова вышел в коридор, оставив меня наедине со своими мыслями. Я медленно достала мобильный, разблокировала, проверила пропущенные, которых не было. Сообщение до Тани тоже висело непрочитанным. Значит, она не включала телефон. Марат задержался в коридоре, но выйти и посмотреть, что он делал, сил не было. Я тупо пялилась в стену и крутила телефон в ладонях, когда Османов так же тихо вернулся. Только тогда я заметила, что его лицо побледнело, а в глазах всё ещё плескалось безумие. Марат, я, наверное, пойду, робко произнесла я. Куда? жёстко спросил он. Домой. Пожало ей плечами, отвела глаза. Ты должен сейчас сосредоточиться на своей маме, а я? Заткнись. Душевно попросил он. Маша, после таких новостей обычно сидят дома в окружении родных и близких, а ты одна ночью гуляла по городу. Я дебил по-твоему? Нет, они не знают, ты первая кому я сказала, тихо призналась я. Почему ты не сказала? Зло прошептал он. Снова побоялась расстроить? Маша, блять. Он махнул рукой в воздухе. Ты даже при смерти думаешь обо всех, кроме себя. Это какая-то нездоровая херня. Я ощутила, как покатилась слеза, прикрыла глаза и быстрым движением вытерла щеку. Милана. Зло выдавил Марат. Всё в порядке, заверила я. Я скажу им завтра. Пиздец. Выругался Османов и рявкнул. Сядь. В таком состоянии ты никуда не пойдёшь. Иди на кровать. Подушку только дай, я на диване сегодня лягу. Это я поднялась на ноги и пошатываясь пошла к нему. Марат не дал ничего сказать, поравнялся со мной и рукавом снял свитер. В его действиях не было ни намёка на нежность или секс, только злость и дикая безнадёга в глубине чёрных глаз. Спать, завтра поговорим. Очеканил он таким тоном, что возражать я не решилась. Марат взял меня за локоть и буквально запихнул в спальню, открыл шкаф, достал свою футболку и протянул мне. Обещаю не приставать. Просто отдохни. Взяла с кровати одну подушку и вышел, оставляя меня в центре комнаты вжимающей его футболку. Я не хотела домой. Поймав себя на эгоистичном желании остаться с ним, я задохнулась от нахлынувших эмоций. Я не имела права посвящать его в свои проблемы. Но зачем-то выдала всё, пришла к нему и расстроила его. Я всегда старалась не принимать решения в горячах на эмоциях, но в этот день вся жизнь перевернулась с ног на голову. Марат был прав. Каждый раз, когда он что-то говорил, он был прав. Жёстко и больно бил правдой. Я же не хотела её принимать. Не хотела ничего видеть вокруг. Жила, как хомяк в клетке. Ходила одним и тем же маршрутом, выполняла одни и те же действия. И куда меня это привело? Мне казалось, что я видела Марата насквозь в тот день, когда я пришла требовать от него оставить Милану в покое. Обычный хулиган без совести и жалости на поверку оказался тем, от кого я не хотела уходить. И это давило морально. Как же я корила себя за то, что расстроила его, и вдвойне за то, что этой ночью хотела не возвращаться домой, а остаться в его спальне. Наверное, именно так сходит с ума от боли и пустоты в душе. Я прикрыла глаза и сняла верхнюю одежду, решив утром расставить все точки над и. Одна спокойная ночь рядом, а завтра я уйду и больше никогда не появлюсь в его жизни. Он быстро забудет, а я не буду винить себя за то, что вешаю на него свои проблемы. Переделав его футболку, пахнущую порошком, Стопочкой сложила свои вещи, выключила свет и забралась под одеяло. Подушка пахла им вперемешку с сигаретным дымом. Уткнувшись в неё носом, я сама не заметила, как крепко уснула. проснулась будто от толчка. Снов не было, но тревога нарастала. Сердце громко колотилось в груди, а в соседней комнате горел тусклый свет. Я медленно поднялась, на цыпочках прошла к выходу, осторожно открыла дверь и увидела Марата сидящим на полу. В одной руке у него была бутылка дешевого коньяка, а в другой сигарета. И, судя по количеству окурков, он курил одну за одной. Из-за открытой форточки в комнате было прохладно. Я поежилась, но спросила, «А почему ты не спишь?» Он не реагировал, полностью уйдя в себя. Сделав несколько шагов, я молча опустилась рядом и решилась. Отобрала бутылку, сделала глоток и закашлялась. Марат отмер, покосился на меня абсолютно трезвым взглядом и выдохнул сквозь зубы. Молча поднялся, стянул с дивана плед и укрыл мои голые ноги. Закрыл форточку, сел рядом, осторожно протянул руку и коснулся ладонью моей щеки. Молчи, приказал он. Я знаю, что ты скажешь. Османов гладил моё лицо, шею, тяжело дышал. А давай жить, предложил он с кривой хмылкой. На всё, сколько получится, вдвоём. Он стёр с моей щеки непрошенную слезу и сжал зубы до хруста. Давай, одними губами прошептала я. И в ту же секунду его губы обрушились на мои, ненадолго, но стирая все страхи и сомнения.